Глава двадцать восьмая Только покороче, прошу вас. Сейчас время для меня очень хлопотливое. Шекспир — много шума из ничего. Племя доловаров —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 Стоявшие впереди воины расступились, пропустив лучшего доловарского оратора, говорившего на всех языках северных туземцев. «Добро пожаловать, мудрый Гурон!» — сказал доловар на языке макуасов. «Он пришел отведать Сак-Катуш вместе со своими приозерными братьями». «Он пришел!» — повторил магуа, наклоняя голову,